Глава 37. Возвращение в Сан-Франциско. Пассажиры развлекаются. Я готовлюсь к лекции. Ценная помощь. Первый опыт. Аудитория покорена. Все хорошо, что хорошо кончается. После шести месяцев роскошного бродяжничества на островах я сел в парусное судно и, скрипя сердце, поплыл в Сан-Франциско. Путешествие прелестное во всех отношениях, но лишенное каких бы то ни было событий. Если не считать за события, две долгие недели полного штиля в открытом море на расстоянии 1800 миль от ближайшей суши. Стай китов сделались настолько ручными, что вместе с дельфинами и акулами развелись каждый день у самого борта, и мы, за неимением иных развлечений, кидали в них пустыми бутылками. Проходило 24 часа, и бутылки эти так и оставались на зеркальной поверхности воды, под самым нашим носом, свидетельствуя о том, что мы за все это время нисколько не продвинулись. Воздух был неподвижен, поверхность моря без единой морщинки. Какое-то судно забрело в наши воды, и мы почти сутки простояли бок о бок с ним, беседуя с пассажирами, которых уже называли по имени. За несколько часов мы сошлись на короткую ногу с людьми, о существовании которых не имели прежде ни малейшего понятия, и с которыми нам более не суждено было свидеться. Это был первый и последний раз за все время нашего одинокого плавания, что мы повстречали другое судно. Нас было 15 пассажиров. Чтобы дать представление о томительной скуке, какую мы все испытывали, отмечу, что... Большую часть дня во время штиля джентльмены упражнялись в искусстве вдевать нитку в иглу, сидя на, на положенной на бок бутылке из-под шампанского и не касаясь палубы ногами. Дамы же, расположившись в тени грота, с увлечением следили за успехами джентльменов. Мы провели в море пять воскресений впрочем, если бы не календарь, мы бы даже не знали об этом, ибо воскресные дни ничем не, не отличались от будней. И вот я вновь очутился в Сан-Франциско, в том же положении, что и раньше, без средств к существованию и без работы. Я ломал голову, стараясь найти выход, как вдруг меня осенила мысль – прочитать публичную лекцию. Я тут же сел и с лихорадочной надеждой набросал ее текст. Показал его нескольким друзьям, но все они качали головой. Говорили, что никто не придет меня слушать и что меня ожидает позорный провал, что я непременно сорвусь, так как никогда не выступал публично. Я был безутешен. Наконец, один редактор хлопнул меня по спине и благословил меня. «Валяйте!» – сказал он. Наймите самый большой зал в городе и продавайте билеты по доллару штука. Дерзость его проекта очаровала меня. Вместе с тем я чувствовал в нем бездну практической мудрости. владелец всех театров Сан-Франциско поддержал эту затею и тут же предложил мне прекрасное новое помещение оперы за полцены 50 долларов. Я принял его предложение от чистого отчаяния, но принял его по вполне при... понятной причине в кредит. За три последующих дня я задолжал 150 долларов в типографию и за рекламу, и на всем побережье Тихого океана не было более испуганного и растерянного человека, чем я. Спать я не мог совершенно, да и то бы стал спать в моем положении. Посторонне последняя строка на моем, на моей фише могла показаться игривой, я же писал ее с неподдельной борью в сердце. Двери раскрываются в 7.30, неприятности начнутся в 8. Строчка это впоследствии прочно вошла в рекламный фонд». Устроители публичных зрелищ стали широко пользоваться ее. Мне пришлось даже видеть ее в конце газетного объявления, напоминающего школьникам, распущенным на каникулы о начале занятий. С каждым из этих трех томительных дней я становился все несчастнее и несчастнее. 200 билетов разобрали друзья, но я не был уверен в том, что не придут. Лекция, задуманная как смешная, начинала казаться мне все более и более унылой, так что под конец я в ней не видел и крошки юмора, и жалел только о том, что нельзя втащить на сцену гроб и превратить всю историю в похороны. Тут я впал в такое паническое настроение, что решил обратиться к трём старым приятелям. Все трое отличались гигантским ростом, отзывчивой душой и мощными голосовыми связками. Провал обеспечен», — сказал я им. «Шутки мои так тонкие, что никто их не заметит, и я бы очень просил вас выручить меня и сесть в первых рядах». Они обещали помочь. Затем я пошёл к супруге одного человека, пользующегося известностью в городе. Я просил ее, как о большом одолжении, сесть с мужем в первой ложе от сцены на видном месте, так, чтобы весь зал мог их лицезреть. Я объяснил ей, что мне понадобится их помощь. Всякий раз, как я обернусь к ним с улыбкой, она должна будет понимать этот сигнал понимать это как сигнал, означающий, что я только что разразился очередной туманной остротой И тогда, продолжал я, действуйте немедленно, не ждите, пока суть моего остроумия дойдет до вашего сознания. Она обещала исполнить мою просьбу». Затем на улице мне повстречался совершенно незнакомый человек. Он был несколько на навеселе, и лицо его сияло улыбкой и добродушием. «Моя фамилия Сойер», — сказал он. «Вы меня не знаете, но не в этом суть. У меня нет ни цента». «Но если бы вы знали, до чего мне хочется посмеяться, вы бы подарили мне билет. Ну как, даете?» «А как у вас обстоится смехом? Он у вас на предохранителе или так?» «Я хочу сказать, вы легко смеетесь или с натугой?» Моя робкая речь и манера так подействовали на него, что он тут же продемонстрировал мне свою смешливость. Товар мне показался подходящим, и я выдал ему билет, наказав ему сесть в амфитеатре, в самом центре с тем, чтобы он отвечал за этот участок зала. Объяснив ему подробно, как распознавать самые непонятные остроты, я с ним расстался. Он был в восторге от нашей затеи и радостно похохатывал. «В последний из этих трех напряженных дней я не мог съесть. Я не мог есть. Я мог только страдать». В афише я объявил, что кассы будут последний день продавать билеты на самые лучшие места. В четыре часа пополудни я потащился в театр, посмотреть, как идет продажа. Кассира не было, касса была закрыта. Сердце у меня подступило к самому горлу. «Итак, никто не берет билетов», — сказал я себе. Этого, собственно, следовало ожидать. Мысли о самоубийстве, симуляции болезни, бегстве теснились у меня в голове. Думал я об этом всем всерьез, ибо на самом деле я страдал и боялся несказанно. Но, конечно, ничего не оставалось, как отогнать все эти мысли и нести свои кресты до конца. Я с нетерпением ждал назначенного часа. Мне хотелось поскорее покончить с этим кошмаром. Должно быть, именно так чувствовать себя человек, приговоренный к виселице. Побродив переулками на задах театра, я вошел в него шесть часов вечера. Спотыкаясь в темноте о полотнище кулис, я пробрался на сцену. В зале царили мрак и молчание, пустота его действовала угнетающе. Я снова побрел в темноту за кулисы. На полтора часа я всецело предался ощущению ужаса, позовыв во всем на свете. Затем я вдруг услыхал неясный гул. Он становился все громче и громче. Уже можно было различить нетерпеливые хлопки и выкрики. Волосы у меня встали дыбом. Так близко, так громко все это было. Наступила пауза. Потом опять началось. Еще одна пауза и опять. Не знаю, как я очутился на сцене. Перед моими глазами поплыло море человеческих лиц. Беспощадные огни рампы чуть не ослепили меня. Я и я весь дрожал от смертельного ужаса. Театр был набит битком, и даже в проходах не было свободного места. Прошла минута, прежде чем я мог совладать с собой. Мысли и чувства мои были в смятении, ноги подкашивались. Затем, когда я увидел, что на всех лицах написано «доброжелательство» и «милосердие», страх мой поутих и я начал говорить. На третьей или четвертой минуте я уже чувствовал себя вполне хорошо и даже был доволен. Три основных моей союзника привели с собой еще троих, И все шестеро сидели в первом ряду держа наготове громы своего смеха чтобы обрушить их при первом же намеки с моей стороны на шутку всякий раз когда всякий раз как я выпускал заряд остроумия гремели раскаты их хохота и лица давали трещину от уха до уха сойер чья добродушная физиономия краснелась где-то в середине амфитеатра сейчас же подхватывал и зал дружно включался никогда еще второсортные шутки не имели такого потрясающего успеха Наконец, я дошел до серьезной и самой милой моему сердцу части лекции. Я говорил про прочувственно, задушевно, меня слушали затаив дыхание, и мне это было дороже самых восторженных оваций. На последних словах я невзначай повернул голову, встретил пытливый и напряженный взгляд миссис, вспомнил свой разговор с ней и не мог удержаться от улыбки. Она приняла мою улыбку за сигнал и тут же рассмеялась своим милым смехом. Вся аудитория так и прыснула вслед за ней. Этот взрыв был кульминацией всего вечера. Я боялся, что мой славный сой задохнется. Громовершцы тоже работали не за страх, а за совесть. Но жалкое мое поповозновение на пафос погибло, едва появившись на свет. Его честно приняли за шутку и при том самую острую во всей лекции. Я благоразумно решил не разуверять аудиторию. Утренние газеты обошлись со мной в высшей степени по-христиански. Я вновь обрел аппетит. У меня оказалось куча денег. Все хорошо, что хорошо кончается.